Джага все-таки свой, не продаст. Сколько вместе натерпелись. Правда, Балашов запретил выходить на улицу. Но круто себе как-нибудь уж сам позаботиться Ах, какая же сволочь этот Балашов. Еще рассчитывал взять его за горло. Да, ну пожалуй, возьмешь. Скорее, без рук останешься. берешь не до жиру. Получить бы с него обещанный новый паспорт.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 конечное дело виктор михайлович умнейшая голова так ведь порт знаешь иногда я туумно к дуракам бежит от него к нам не прибежит это я тебе точно говорю а кто знает джага вымыл мисочки тарелки расставил их на столе и внимательно посмотрел кроту в глаза Крот подумал интересно знает что это я убрал старика в одессе если знает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 ничего страшного мол вы ж бродяги ну че ну проехали проехали и с самым поездом пошли вместе в сортир отняли у фраера билеты деньги а его там заперли ты что ли ехал может я может не я неважно микаешь а бродяги это мы Только, Виктор Михайлович, не фраер, его в сортире не запрешь. Да и скажу тебе по-честному, нет мне резона с ним расставаться. Умнейший человек. Если он сам с тобой вдруг расстанется. Возьмет вот так в одночасье. Рожей об забор. Джага выпил еще стакан, сморщился, махнул рукой. «Опускай его. Кое-какую денежку я себе сбил». Независимость имею. Крот смирил его презрительным взглядом, с издевкой протянул. Независимость. Большой ты человек стал. Раньше он какой был. Он показал рукой на уровень табуретки. А теперь как поднялся. И Крот приподнял ладонь сантиметров на 5 Геночка, родной, ты меня с собой не равняй. Ты молодой, здоровый, девки тебя любят. Тебе жить красиво, охота. Денег много надо. А мне зачем? На бабах я крест поставил. Старею. Да ладно уж, победняться. Деньги ему не нужны. Кто же мне? Христос без сребреник отыскался. Дал бы лучше чего-нибудь пожрать. и ей кроме того, что на столе ничего нет. Я жить почитай дома, никогда не ем. Рот зло усмехнулся. Что, только закусываешь? — Точно. — Точно, Геночка. Джага выпил еще стакан.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 «Красный свет, и каждые пятнадцать минут бьет гонка. Замолчи! Замолчи, гад!» Джага вздрогнул и степенно сказал, «Что ты орешь, как марафонская труба? Не психуй, по нашим делам расстрел не полагается». Рот встал, взглянул в мутное зеркало, увидел в своих глазах страх и тоску. Подумал, поеду-ка я в свою берлогу.